Глава тридцать восьмая. Рейн. «В тени теней, где время спит, Где свет угас и день не всходит, тамдит ты черный их манит, Чудовищ мерзких по природе». Стихи плохого тарванийского поэта. «Арицкое море. 945 год правления Астраэля Фуркага. Волны яростно хлестали по бортам горящих кораблей, Смешивая морскую соль с дымом и кровью. Сражение бушевало вокруг, заполняя все сознание ревом воды, криками умирающих и свистом стали. Я двигался рывками, словно само море наносило удары, перепрыгивая с корабля на корабль, сплошь усеянные телами, как врагов, так и своих, ни на мгновение не останавливаясь. Клинок в моей руке был раскален, а кровь, стекающая по его лезвию, едва различима на фоне пурпурного покрова, залившего палубу. Хаос окружал меня, но я чувствовал, как что-то даже более значимое, чем эта битва, набирает силу. Пульсирующее живое, оно приближалось с каждым моим шагом. Я был наполнен магией своих драконов. Ветер застилал взор обрывками парусина. Шторм вздымался вокруг, подобно чудовищу, рожденному из моей ярости. Море, благословленное мной, восстало против самого себя. Волны стали враждебны даже кораблям под моими знаменами. Это была бесконечная битва, неумолимое столкновение живых существ и стихий. А я стал ее центром, ее обливающимся кровью сердцем. Очередной зеленый дракон прорвал облачную завесу, размахивая массивными крыльями, испещренными алыми прожилками. Его наездник, угрюмый воин, чье лицо терялось в сгущающихся тенях хаоса, направил зверя прямо ко мне. Я ощутил исходящую от них магию, переплетенную с жаром пламени, которое они готовились обрушить. Это был вызов, и я принял его. Подняв руки, я почувствовал, как ветер мгновенно подхватил мое движение. Волна воздуха ударила Дитта сбоку с такой силой, что чешуйчатое тело дракона накренилось. Он взвыл, но наездник попытался удержать курс. Наивно. Я сжал кулак, словно поймал само небо. Вихрь тут же обвился вокруг массивной фигуры, завиваясь спиралью смертоносной магии. Дракон бился в воздухе, пытаясь вырваться, но его крылья бесполезно хлопали, сминая пространство, которое больше не подчинялось его воле. Сквозь грохот шторма я услышал крик наездника. Он оказался достаточно глуп, чтобы попытаться противостоять ветру своей магии. Огненные всполохи на мгновение рассыпались по штормовому фронту, но затем их поглотил безжалостный вихрь, который я направил прямо на дракона. Ничтожество! Процедил я с презрением, сжимая огромную силу шторма в одну точку. Дракон издал последний вопль, когда ветер обрушился на него, превращая в дрожащую игрушку. Острия шторма пронзили тело гиганта, дробя чешуйки, как хрупкий лед. Его наездник даже не успел закричать второй раз, когда вихрь разразился невероятной силой, разрывая их обоих на части. Небо окрасилось кровью и сверкающими фрагментами драконьего тела. Один. Я видел еще двоих, описывающих круг прямо передо мной, но не чувствовал ни страха, ни усталости. Только ритм гнева, отозвавшийся в каждом моем движении. И этого достаточно. Левую руку охватила синяя вспышка магии, знакомая как собственный пульс. Я взмахнул ею над головой, разрывая связь между водой и воздухом. Штормовая арка начала формироваться. Колоссальная сила взвелась вверх, а затем обрушилась вниз, настигая одного из драконов. Он попытался увернуться, но огромный водяной смерч схватил его, словно когти из пены. Второй выплюнул пламя, пытаясь заградить небо, но теперь оно принадлежало мне. Все их усилия оказались тщетными. Вода и шторм слились в единую магическую силу. И дракон, сопротивляясь, рухнул вместе с наездником. Я больше не думал о них. Я знал, что они не выплывут. Но все это было лишь подготовкой. Лишь началом, хотя сражение длилось уже девять гонгов. Вдали, за кипящими волнами, я увидел свою истинную цель. Огромный императорский корабль с многочисленной, но бесполезной командой. Флагман вражеского флота — грозная крепость, внушающая страх своим размером и мощью. Однако я знал, это лишь оболочка. Даже полотнище имперского флага не могло скрыть их беспомощность. Потому что я собирался освободить своего монстра. Ветер держал меня так крепко, что мне не нужен был дракон, чтобы летать. Драконов я отправил домой. Это больше не их сражение. Настало время, прошептал я, глядя в кипящую воду. Она вдруг задрожала. Даже среди шторма эти колебания пугали. Гулки, уходящие в самое сердце глубин. Что-то двигалось под нами. Люди на корабле впереди заметили это. Я видел, как их лица искажаются ужасом, когда существо впервые показалось из глубины. Гиграрх. Он вырвался из воды с утробным ревом, заглушившим все остальные звуки. Всплеск оказался настолько огромным, что ближайшие корабли начали крениться, а матросы отчаянно цеплялись за борта. Гиграрх воплощал силы глубин. Его вид поистине устрашал. Тело напоминало массивную волнообразную броню, покрытую рифами, отполированными веками под водой. Мощные, словно древние колонны конечности, били о воду, а гигантская пасть с несколькими рядами зубов могла раскрошить что угодно, будь то сталь, кость или камень. «Сожри его», — спокойно произнес я. Гиграрх услышал. Освобожденная чудовищная сила устремилась к флагману империи, разрезая море. Бой на мгновение будто остановился. Драконы, люди на борту, все замерли, наблюдая за мощью морского гиганта. Первым стремительным ударом Геграрх обрушился на корпус корабля, ломая его на части. Пушки и башни взорвались, словно игрушки, их обломки поглотило море. Но это было только начало. Геграрх отступил, а затем его огромная пасть сомкнулась на носу корабля. Он не просто топил его, он пожирал. Крики раздавались со всех сторон. Командиры пытались удержать своих людей, спасая остатки экипажа. Но бесполезно. Геграрх утянул корабль под воду, словно тот был всего лишь листком на поверхности озера. Я повернулся к следующей цели. И в этот момент почувствовал свою жену. Она здесь. Меня будто поразила молния. Я не мог представить Анису среди этого хаоса, но наша связь, тонкая нить, никогда не рвавшаяся, несмотря на все потери, тянула меня за собой, указывая путь. Магия пробивалась сквозь хаос, как свет маяка. Я слепо следовал за этим зовом, словно перестал быть хозяином самому себе, словно это чувство поглотило меня целиком. Спустя мгновение, показавшееся вечностью, я оказался на побитой палубе. Горел ли корабль или его поглощала вода, я не знал. Вокруг все смешалось. Запах пепла, крики командиров, клыки морских тварей, прорывающихся сквозь борта. Именно здесь я увидел ее. Она стояла у самого края палубы, сражаясь с могучим Дитто. Они двигались в смертельном танце, быстрые, как молнии, их удары слились с визгом стали, рассекающей воздух. Волосы анисы, темные, густые, блестящие на огненном свету, слиплись от пота и крови. Дыхание было тяжелым, но движения сохраняли грацию. Она сражалась, как всегда, хищно, яростно, чтобы убивать. Но я знал ее до боли в груди. Эта битва шла не в ее пользу. Она задыхалась, а дидта только усиливал натиск. «Аниса!» — она обернулась. Лишь на мгновение. Только чтобы наши взгляды встретились. Но этого хватило. Дитта, стремительный и жестокий, воспользовался моментом. Быстрее, чем я успел двинуться, быстрее, чем она смогла отразить удар. Клинок глубоко вонзился в ее грудь, и мой крик эхом разнесся над полем боя, заглушая рев кораблей и грохот волн. Кровь стекала по деревянной палубе, смешиваясь с водой. Аниса тонула в ней, пытаясь вновь задышать, поднять руку, уцепиться за ускользающий шанс. «Этого не случится», — думал я, — «так не должно быть. Умрет императрица Аниса, но моя жена будет жить. Нужно лишь устранить того, кто одним взмахом меча создал на полотне реальности кошмарно неправильную картину». Дитта. Его лицо исказила злобная ухмылка. Высокий, худощавый, в зеленых латах с металлическими пластинами, отражающими молнии, он выглядел, как воплощение угрозы. С длинного изогнутого лезвия, усыпанного трещинами света, все еще капала кровь. Вокруг продолжалась битва. Хаос нарастал, но мой взгляд был прикован только к Дитто. «Ты опоздал», — произнес он почти с наслаждением. «Ты всегда опаздываешь, принц Рейн. Я мог взяться за меч, пронзить им сердце Дитто Зеленого Дракона Но этого не хватило бы. Все во мне требовало большего. Я хотел, чтобы он исчез, растворился, чтобы не осталось следа. Я сделал шаг вперед. Молния, расколовшая небо, осветила мое лицо, показав Дитто, что его ждет. Он все еще ухмылялся, но чуть прищурился, будто засомневавшись. Его клинок поднялся, готовясь к атаке. Я вытянул руку. Все заняло долю секунды. Моя магия взорвалась. Воздух вокруг сжался и разлетелся порывом стихии. Я выкрикнул слова, которых сам не понимал. Ветер откликнулся, повинуясь моему гневу, и подчинился. «Ты больше никто». Моя рука сжалась в кулак, и Дитта оказался в эпицентре стихии, которую я направил на него. Ему больше не осталось места во Вселенной. Порыв ветром, мощный, как сами небеса, ударил в бронированную грудь. Но это был необычный ветер, а когти шторма, разрывающий плоть, чешую, металл. Ветер бил в Дитт острыми лезвиями воздуха, рассекая плоть, словно хрупкий тростник. Ребра ломались с хрустом. Кровь брызгала во все стороны, но ветер не останавливался. На месте живого существа осталось лишь месиво. Я успел заметить испуг в его глазах. Увидеть, как Дитта протянул руку и попытался что-то выкрикнуть, но воздух сорвал даже звук с его языка. Все, что он смог, это осознать, что умирает. Этого мало, тихо проговорил я, делая еще один шаг вперед. Снова я вызвал ветер, уже другой. Его сила захватила останки и подняла их в воздух. Дит-то исчез полностью, растворившись в штормовых ветрах, которые снова вернулись под мое подчинение. Его больше не существовало. Дыхание сбилось, но я не чувствовал усталости. Мои мысли были только об Анисе. О том, что она нуждалась в помощи, а я опоздал. Подбежав к жене, я упал на колени рядом, коснулся ее лица. Глаза Аниса чуть приоткрылись. Кровь скользила между пальцев. Невозможно было ее остановить. Моя магия могла разрушить что угодно, но я оказался бесполезен, когда любимая женщина нуждалась во мне больше всего. Рейн. Ее голос вызвал во мне животный страх. Она смотрела на меня с той же дерзкой, упрямой силой, которая всегда вызывала во мне бурю эмоций. Но кровь не останавливалась. «Ты здесь, наконец-то», — прошептала Аниса чуть слышно, и ее рука потянулась ко мне. «Молчи». Я прижал ее ладонь к своей груди, чувствуя, как что-то сдавливает горло. «Ничего не говори. Ты не умрешь. Я сделаю все». Ее вики дрогнули. Корабль качнула от вражеского удара, но Гиграрх встал на нашу защиту стихии и морские твари крушили все вокруг. Я с тобой, слышишь? Ты будешь жить, Аниса, клянусь!» Она будто бы улыбнулась. «Ты сломал столько миров, что должен был научиться их чинить». Эта улыбка и эти слова пронзили мою грудь как нож. Я слышал собственное дыхание. Молнии продолжали срываться с неба. Море вздымалось все выше. Корабли один за другим исчезали в его смертельных объятиях. Моя ярость обратилась в разрушение, и силы природы разверзли свою настоящую мощь. Но я смотрел только на Анису. Она умирала, и мое сердце умирало вместе с ней.